Глава 36. «Не понимаю, где ты умудрилась порезаться?» В голосе мамы звучали беспокойные нотки. Торжественный вечер завершился, и мы дружной семьей брели в сторону административного здания. Разве что Мия куда-то пропала, но, учитывая отсутствие и Брайна, я предполагала худшее. Однако отслеживать энергию подруги и брата не решилась. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. «Разбила чашку, когда наливала пунш. Не страшно». «Кто-то подлил в него алкоголь», — подал голос отец. Он строго посмотрел на меня. «Тебе что-нибудь об этом известно?» «Пап!» — закатила глаза и осеклась, поняв, как к нему обратилась. «После всех волнений и выпитого пунша так легко забыть, что мы уже давно не настоящая семья». «Даже если бы и знала, думаешь, сказала бы?» Я же не стукачка, к тому же, я сама стала жертвой шутки. Что-то ты не сильно переживала, захихикала Кити. Иначе бы не наливала себе еще. Ты недалеко от нее ушла, немного взволнованно отозвался отец. Ладно. Вроде ничего плохого за вечер не случилось. Одному парню сломали нос, припомнила Кити. Он распускал руки, и нос ему сломала его девушка. Мы переглянулись и рассмеялись. Отец прав. В целом, вечер прошел отлично, не считая некоторых волнительных моментов. Прощание произошло возле порталов. Мама и Кити крепко обняли меня и ушли через открытый Брюсом проход в наш дом. Отец пытался меня подбодрить, но грусти это не отменяло. Я попрощалась с ним и отправилась к себе. «Вот я снова одна!» — грустно вздохнула. «Ты не одна!» — отозвалась Лилит. «Я другом!» «Знаю, Натали, знаю!» Я приостановилась у двери своей комнаты. Из-за щелей виднелся свет, но я точно помнила, что выключила его перед уходом. Почти не задумываясь, вытянула кинжал из кармана. Дверь распахнулась раньше, чем я пришла хоть к какому-то решению или успела просканировать помещение. «Где тебя носит?» — воскликнула Мия и втянула меня в комнату. Брайан и Дэниэль сидели на полу с бутылками пива. Здесь же расположились закуски, негромко играла музыка. «Вы что тут делаете?» — ошалела-пробормотала, спешно пряча оружие обратно в карман. «Я же решила, что меня демоны караулят!» Возмутилась, вскинув руки в театральном жесте. Друзья рассмеялись. Мия захлопнула за мной дверь, ругаясь на мою медлительность. Я сбросила пальто, следом обувь, огляделась в поисках напитков. «Где пиво для меня?» «Ванной в раковине», — сообщила Мия. Подруга присела возле Брайана и подхватила свою бутылку. Я отправилась в названном направлении. Похоже, мой вечер только начинается, потому стоит расслабиться и повеселиться с друзьями». В раковине охлаждалось четыре бутылки пива. В пакете в ванной нашелся алкоголь покрепче. «Вот кто поколдовал над пуншем!» — рассмеялась Лилит. «Натали, это ведь был демон!» В ванную стремительно вошел Брайан. «Где?» — спросила, призывая все свои актерские таланты. «На приёме». «И в комнату ты вошла напуганной. Скажи, что происходит, Над? Я же хочу помочь». «Поверь мне, ничего опасного не происходит. Точнее...» Выглянула в комнату и говорила дальше шепотом. «Вряд ли отец тебе рассказал. Возле штаб-квартиры было несколько активностей архангелов. Никто не смог пройти. Но ситуация напрягает, вот я и нервная». «Нисколько не врала». Опасения подтвердились, и архангелы несколько раз пытались пробраться на территорию штаб-квартиры. Неизвестно, что являлось целью. Скорее всего, я. Да, я не знал. В карих глазах брата поселилось нешуточное беспокойство. Надо было сказать, я бы охранял меня. Расслабься, я на страже. Стражи усилили охрану периметра и избавились от многих белых пятен в защите. Все в порядке. И вообще. Взяла его под локоть, чтобы развернуть лицом к выходу. «Давай веселиться, а то в академии я успела забыть, как это делать». «Пошли вспоминать». Брайан перекинул руку через моё плечо и потянул меня к ожидающим нас друзьям. Точнее, подруге и моему парню. Ведь Дэниэль предложил мне встречаться. Пробуждение было не таким приятным, как прошедший вечер. Кое-как открыв слепающиеся глаза, я оглядела освещенную ярким солнцем комнату. По полу валялись бутылки вперемешку с игральными картами всех мастей. Здесь же почему-то лежали мои тетради с лекциями. Припоминаю, что я начала спор о напряжении энергетического барьера и даже придумала теорию по увеличению мощности. Только за ночь гениальная идея меня покинула, и вряд ли она была гениальной». Брайан с Мией спали на полу, укутавшись в моё одеяло и как-то разместив голову на моей подушке. Мы же с Дэниелем ютились на моей кровати без постельных принадлежностей. Мой кавалер был обнажён по пояс, и подушкой ему служила рубашка. Я же всю ночь проспала в изрядно помятом вечернем платье, положив голову на его плечо. «Давай ещё поспим», — попросила Лилит. «Нас могут начать искать». Я сползла с кровати и, пошатываясь, направилась в ванную. Контрастный душ помог относительно прийти в себя. Хорошо, что вчера мы остановились на пиве, иначе бы я не отскоблила себя с кровати до следующего года. Стоило выползти из ванны, как послышался требовательный стук в дверь. Черт, черт! Я быстро обмоталась полотенцем и выбежала в спальню. Мия, Брайан и Дэниель в панике пытались привести себя в порядок и спрятать бутылки. «Выручай!» — возмолился брат. Вновь выругавшись под нос, я устремилась к двери. Приоткрыла ее и выглянула наружу. Скотт и Крис явно не ожидали моего явления в одном полотенце. «У тебя все в порядке?» Скотт отвел взгляд в сторону, в отличие от Криса. Он оглядел все, что представилось обзору. «Да, что случилось?» «Ты не появлялась в Академии на завтраке и обеде. Мы решили проверить», — пояснил Миллер. Проспала. Все в норме», — с подозрением взглянула на Криса. Он остался невозмутим, но не покидало ощущение, что он инициатор внезапной проверки. «Хорошо. Не будем отвлекать». Кажется, Скотт хотел скорее затолкать полуголую студентку обратно в комнату. «И Натали». Неприемлемо, когда студенты проводят ночью вместе, отметил он, прочистив горло. Пришлось напрячься, чтобы просканировать комнату. Энергия Мии была еле различима, Брайана скрыта, и только дэниэл не закрылся. Черт. Собирайтесь. Скотта явно смущала сложившаяся ситуация. Он поспешно направился в сторону выхода на лестничную площадку. Крис приостановился лишь на мгновение. но холодный взгляд голубых глаз прожег насквозь. Сердце за секунду разогналось до предела, я невольно отступила на шаг. «Ревнует?» — рассмеялась довольная Лилит. «И чему радуется?» — спрашивается. «Не преувеличивай. Он вчера недвусмысленно приглашал тебя подомелу в пустой зал. Наверняка, чтобы потренироваться. Ага. Ну, а сегодня обнаружил, что ты предпочла постель другого парня». «Ты права, он не ревнует. Он в бешенстве». «Успокойся, пожалуйста, у меня от тебя голова болит». «Это от пива», — фыркнула она. Поморщилась от прострелившей виски боли. Предположение Лилит заставили напрячься. Когда ответила на поцелуй Дэниеля, я впервые даже не попыталась обдумать все последствия принятого решения. «Но ведь они наступят или нет?» Ну, как прошло? спросил Брайан, как только я закрыла дверь. Ты молодец, скрыл энергию. Прости, Нат! Дэниель прикрыл лицо ладонью, сразу поняв, что выдал себя. Теперь я злостная нарушительница уставов. Сплю со студентами. Так, стоп! А ведь нет такого запрета. Ведь все стражи мужчины. Иди уже оденься! Хохоча, Брайан толкнул меня в сторону ванной, где плескалась Мия. Брайан и Дэниэль отправились в мужское общежитие, чтобы переодеться. Нам же с Мией представилась возможность по-женски посекретничать. Давно я так не расслаблялась. Потому чувствовала себя просто отлично, несмотря на бессонную ночь и непривычные возлияния. Мы провели себя в порядок и отправились в академию на завтрак. По дороге Мия рассказала, что остаться ей удалось благодаря помощи моего отца, ну и при участии Брайана, само собой. Его любовь по переписке сорвалась, и он решил увлечься чем-то более реальным. А Мия просто наслаждалась жизнью. «Не разбей моему брату сердце», — попросила я. «Мы только вошли в помещение столовой. Студенты отоспались и атаковали раздаточную. Мы не спешили, взяли подносы и встали в очередь». «Как там Джен?» — невинно поинтересовалась Мия. «Что? О чем ты?» «Ты не видела его лица, когда дэниэл тебя поцеловал?» «Я не знала, что так произойдет. Нахмурилась. Переживет, фыркнула Лилит. Ей было абсолютно плевать на чувства Джена. «Натали!» — в столовую вбежал Юджин. Его крик огласил все помещение столовой. «Что случилось?» Я рванула к другу, забыв о подносе, оставленном на раздаточной ленте. «Джен и Дэниэль дерутся», — пояснил он, тяжело дыша. «Этого мне еще не хватало». Оставив друга, я рванула на выход. Пронеслась по коридору, ориентируясь на громкие крики. Студенты обступили обменивающихся ударами и злыми словами Джена и Дэниэля. Пришлось поработать локтями, чтобы к ним пробиться. «Стоп!» Встала между воинственно настроенными парнями. «Как увлекательно!» — оживилась Лилит. «Давно за тебя не дрались. Совсем ты форму потеряла». «Хватит!» — повисло на плече Дэниэля. Мой новый парень щеголял рассечением губы, а и кандидат на его пост разбитой бровью. «Вы что творите?» «Этот хмырь за тобой ухлёстывает. Я ставлю на место», — пояснил Джен свою позицию. «Мы с Натали встречаемся», — рыкнул не менее взбешенный Дэниэль. «И почему моя жизнь стала достоянием общественности?» «Потому что ты Альфа», — захихикала Лилит. «Пожалуйста, давайте разойдемся, пока не нарвались на неприятности», — попросила, но взяла Дэниэля за руку, подтверждая его слова. «Он прямо заявил о своих намерениях. Я вчера решила дать нам шанс. Так что сейчас увиливать?» Джен стремительно развернулся и ушел, потолкавшись между столпившимися вокруг нас студентами. Устроили мы представление. Прости. Дэниэль крепче сжал мою ладонь и мягко развернул к себе. Пытливо заглядывал в мои глаза, выискивая признаки недовольства. Случившееся доставило мне мало удовольствия, но сама виновата. Стоило вести себя жестче с Дженом. «Пойдем обедать, ужасно хочу есть». «Пошли». Дэниэл приобнял меня за плечи и повел вперед, прорубая нам дорогу. «Надеюсь, парни смогут избежать выговора». Вечером я по обыкновению отправилась в спортзал. Настроения не было. Мия отправилась домой, а все мои друзья на каникулы. В академии осталось человек 20 со мной во главе. Те немногие, кому некуда идти». но отсутствие лишних глаз в академии и позволяло расслабиться. Точнее, не опасаться, что мои тренировки станут достоянием общественности. Подарок Адрамелика пригодился. Я отыскала в хозяйственной комнате сломанный черенок от лопаты, с помощью кинжала подточила его, чтобы придать схожесть с мечом. Кинжал не опасен, пока находится в ножнах. Но он должен быть заточен. «Сосредоточься!» Лилит сегодня на тренировке была предельно серьёзна. Наверное, потому что являлась моим единственным учителем в освоении нелегкого искусства владения мечом. Я прикрыла глаза, расслабилась, стараясь не противиться потоку воспоминаний, проносящихся в мыслях. Отвела деревянный меч в сторону и, не открывая глаз, нанесла первый пробный выпад. Развернулась, ударяя сверху. Внезапно? Некто перехватил мое запястье, отводя руку с мечом в сторону. Я распахнула глаза, попыталась отступить. «Крис?» Растерялась, ведь не рассчитывала, что скоро увижу его. Главная сердцеедка Академии?» Он рассмеялся. Только не покидала ощущение, что веселость его напускная, и на самом деле он взбешен. «Не называй меня так!» Вырвала руку из захвата и отошла на пару шагов, оглядывая стража. Судя по спортивному костюму, и он пришел тренироваться. «Не из-за тебя ли?» — мелькнула глупая мысль, от которой я со злостью отмахнулась. «Крис — запретная тема. Я намерена строить отношения с Дэниелем. «Мы уже раз обсуждали эту тему. И я приняла решение. Больше не стоит об этом говорить». Крис прищурил похолодевшие глаза, но не стал спорить. Его одежда сменилась броней, только лишь на мгновение, необходимое, чтобы выхватить пистолеты. Я буду тебя тренировать, сообщил он. Я собиралась позаниматься одна. И с мечом. Я вижу. Это неэффективно. Он принял боевую стойку и позой и взглядом давая понять, что возражение не принимается. снова ставил меня перед фактом. Я ожидала жесткой тренировки, вымещения злости, но опять ошиблась. Крис действовал последовательно, позволяя мне привыкнуть к новому оружию. Нам с Лилит было непривычно использовать меч против пистолета, но Крис давал возможность освоиться, и мы влились в тренировку с полной самоотдачей. Бой завершился внезапно. Я подскочила, направляя удар мечом сверху, дерево ударило о подставленное дуло пистолета и с треском сломалось. Приземлившись на ноги, я осмотрела пришедший в негодность снаряд. Одежда прилипла к покрытому потом телу. Двухчасовая тренировка выжила меня без остатка. «Отлично! Молодец!» Крис убрал пистолеты в кобуры с материализовавшейся брони. «Кажется, впервые я завершила наш бой не на полу. Прогресс!» Крис забрал из моей руки сломанный меч. «Я сделаю тебе новый». «Не стоит!» — попыталась я возразить. «Сделаю», — повторил он, отвернулся и зашагал в сторону дверей. «До завтра». «До завтра», — многозначительно повторила за ним Лилит.